Они сели, и к ним сразу подошла официантка. Наверное, узнала его? Нет, едва взглянула. Впрочем, у официанток, как и у продавцов, профессионально отсутствует память на лица. Зато у них профессионально присутствует нюх на клиента. Павел тоже не узнал эту пожилую женщину, непомерно раздавшуюся с усталыми в прошлом бедовыми глазами. Она добро поглядела на Лену, на ее собственноручного шитья платья, в ее лицо без малейшего грима. Она долго читала Лену, чего-то не умея понять. Павла же прочла, лишь глянула. Не перед ЗАГСом ли к нам зашли, милые? — спросила благожелательная официантка. — Почти, — ответила Лена невозмутимо. — Повезло вам, товарищ, — сказала официантка Павлу. — Где-то я вас встречала. Захаживали к нам? — Первый раз. — Нет, а вы бывалый. Как будем обедать? С размахом, разумеется. — Павел Сергеевич, только мне не грамма, — сказала Лена. — А выходит, я ошиблась, — удивилась официантка. — Деловая встреча? — А вы-то выпите, молодой человек. — Немного водочки. — И знаете, несите все по своему усмотрению. Рыбное что-нибудь. Повар все тот же. Все тот же. Говорила, что вы тут у нас бывали. Бывал, бывал. Далеко, видно, от нас отъезжали. Далеко. И я смотрю. Она отошла от стола, покачиваясь на тяжелых, уставших ногах. Умный народ эти официантки, старые официантки, сказал Павел. «Разбираются в людях, заметили Лена, как она вас изучала. Вы для нее новинка». «Все старые женщины, мне кажется, умны», — сказала Лена. «У нас такие есть в больнице старушки, что только взглянет на больного, и все про него уже знает, даже жилец или нет, а никакой не доктор, обыкновенная сестра». Вы не стали там работать, Павел. Вы уволились? Уволился. Я рада за вас. Совсем от них отделались? Нет. Вернее сказать, я-то от них отделался, а они от меня — нет. Тетрадь. Это она вам велит. И тетрадь, и я сам... Есть вопросы, Лена, есть вопросы. Я эти вопросы пять лет копил. Вы пришли, когда вы пришли с цветами. Вы ведь сперва не думали мне покупать цветы. Так вышло, случайно вышло. И молодые медицинские сестры, очень умный народ. Заскочили в цветочный магазин, искали нужного человека для разговора, а уж потом надумали цветы купить. Ведь так все было, умный, умный народ. А у нас в Каракале такие же есть рестораны, как и этот, ни чуть, не хуже, и стекла много, и дышать нечем. Но зато какая там еда ли она? Шашлыки, какие шашлыки, манты, плов? Про помидоры я не говорю, про дыни, арбузы, гранаты. — А уехали. Жили бы там. Не знали бы мы с вами горе. У вас какое же горе. — Ох, Павел, я же не глупая. Вы сами сказали. — А я что ж, покручусь тут немножко, а там и назад, к змейкам. Там и друзья уже есть. Примут, обрадуются. — Верно. — А не рванут ли в каракалу? Вы это только сейчас надумали? К чертям эту тетрадь! Обмотаю ее клейкой лентой и засуну куда-нибудь. Пусть разбираются, когда меня гюрза перехитрит. Пусть полежит пока. Только сейчас надумали. Захочу, смогу там и по специальности устроиться. Там специалисты с дипломом понужнее, чем в Москве. С любыми документами примут. Устали Павел. «Сколько вы уже в Москве?» «Долго». Он подумал, посчитал, удивился. «Всего четыре дня. Пятый день».